Пролог. Михаил шёл по зданию Совета всем своим нутром предчувствуя неладное. За последние полгода многое произошло, и ему бы радоваться, что история Сомали закончилась как в случае с Самаэлем хорошо, но сердце медведя не находило покоя. Власов вообще забыл, что такое нормальный здоровый сон, вкусная еда и доставляющая удовольствие секс. Всю жизнь стала пресным и неинтересным после того, как Оборотень встретил свою стеную пару, которую категорически отказывался принимать. Разумом медведь понимал, что у взрослого оборотня и молоденькой человечки нет будущего, но инстинкты иногда брали верх, заставляя начальника департамента срываться с места и нестись через весь город, чтобы хоть издали посмотреть на Василису. В такие моменты Михаил всем нутром просил ветер донести до него обрывки фраз смеющейся девушки. Чтобы насладиться её мелодичным голоском, жадно заполнял лёгкие кислородом, в котором присутствовали жалкие крупицы её медового аромата, а потом челса домой в объятия Серафимы и брал её тело часами напролёт, пытаясь заглушить терзающую выворачивающей наизнанку душу тоску. Василий ждал Михаила в кабинете в гордом одиночестве, и это говорило о том, что разговор будет очень важный и личный. Присядь, разговор будет долгим, и не скажу, что приятным, пробасил Медведь и указал пальцем своему подчинённому в кресло напротив. Какие-то проблемы, все отчёты касаемо Амалии, Начал было Михаил Николаевич с взмахом руки заставил мужчину замолчать. Да мне плевать на Амалию, как и на всю её семейку. Мне даже похуй на то, какой беспредел творится в департаменте в последнее время. На данный момент меня интересует лишь один вопрос. Догадываешься, какой именно? Злобно выплюнул сквозь стиснутые зубы глава совета старейшин, и Власов смог лишь пожать плечами в ответ. Не догадываешься, значит. Василий, я скажи мне, Власов, по какой причине моя единственная, горячо любимая дочь уже на протяжении нескольких месяцев льёт слёзы и ходит как в воду опущенная. Снова не дал сказать Михаилу Старейшину и стараясь успокоиться, принял нервно тарабанить пальцами по стол. Когда его Симочка радостно сообщила отцу о том, что влюбилась, он не стал препятствовать этому союзу, несмотря на то, что истинная связь между Михаилом и его дочерью отсутствовала. Тогда же он и предупредил Воласова о том, что назаответ пути не будет, что Василий не позволит поиграть, а потом выбросить Симочку как ненужную вещь. У нас сейчас некоторые трудности, но это временно. Начал Михаил, стараясь не показывать своего напряжения, но выступившая из пари на лбу говорила красноречивее всяких слов. Временно у тебя может болеть голова, расстройство желудка тоже могут быть временно, но страдания моей дочери никак не сочетается с этим словом. Никогда. Это больше подходит. Моя дочь не должна страдать никогда. Помнишь наш разговор? Спросил прищурив глаза и Михаил, выдохнув, согласно кивнул. "А я ведь предупреждал тебя, что не позволю опозорить Серафиму. Не допущу, чтобы на ней висел ярлык брошенки. Василий, да всё не так". Подорвался на ноги, но тут же плюхнулся обратно, не желая злить начальника, и по совместительству тестя ещё больше. "А как?" Да я не собираюсь расставаться с Тимочкой. Я его очень люблю, ценю и уважаю. Просто мы уже столько лет вместе. Все мы смотрят на другие пары, у которых родились детки, и Михаил решил немного скитрить. Ведь вероятнее всего, его женщина сейчас переживает не потому, что не может родить ребёнка от него, а потому что прекрасно чувствует изменения в его отношении, ощущает холодность, нервозность в свой адрес. Ну так в чём дело? Или ты не хочешь детей? спросил Василий таким тоном, будто был готов к такому повороту диалога. Хочу, конечно, но вы ведь прекрасно знаете, что оборотни могут родить потомство лишь с сыстынной парой. Знаю, но ведь у тебя с поиском истины проблем уже нет? усмехнулся, а Власов быстро расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. Потому что от волнения резко стало не хватать кислорода. Да, но вряд ли Симочка захочет воспитывать чужого ребёнка. Пусть в нём и будет часть моего ДНК. Быстро перебирая варианты отступления, выдал Михаил, решив, что бесполезно уже отрицать знакомство со своей парой. Ты, медведь, очень плохо знаешь женщин, особенно нашего вида. В ответ лишь глухо рассмеялся Василий, а Власов нервно сглотнул слюну, прекрасно сознавая, в какой теперь опасности находится Василиса и в какую клоаку угодил он сам.